Если бы кто-то сумасшедший задался таким вопросом, Фортем бы ответил однозначно, он не сладкоежка. Но сейчас он сидел перед кусочком праздничного торта одной очень вредной и безумно родной принцессы и пытался как-то пережить то, что от нее услышал. Ему говорили «я люблю тебя десятки раз», в порыве страсти стонали в постели, в откровенном разговоре при расставании даже в камере для допросов пытались увильнуть от жуткой участи, сыграв на мужских инстинктах. И очень скоро эти «люблю» потеряли всякую ценность. Он даже не запоминал, как выглядели женщины, которые их произносили. И тут со своим «люблю» ворвалась Паулина. Это прозвучало так неожиданно, словно Фортем вдруг пропустил удар и хорошенько получил по голове. Хрупкая маленькая, притихшая в его объятиях, призналась и замерла от страха, что чувства невзаимны. А он не смог сделать ничего лучше, как прижать ее к себе крепче и мысленно пообещать, что отпускает не навсегда, хотя бы постараться в это поверить. И вот теперь перед ним лежал кусочек ее праздничного торта, который она сейчас ест вместе с друзьями и будущим мужем, и на который он отказался оставаться. И хоть Аднар считал, что совершенно равнодушен к сладкому, ему до ужаса хочется съесть этот кусок. А еще лучше разделить его с кудрявым светленьким чудом, которая стала наваждением навязчивой идеи. Налил себе чай, откусил немного и задумался, глядя на панораму Альсахла. Как все вывернулось неприятно, да не его обыграл. Вот только Фортем пока не понял, как именно, но обязательно поймет, ради принцессы стоит постараться. Тут ему в голову вдруг пришла занимательная идея. Правду говорят, сладкое помогает работе мозга, надо включить в рацион побольше пирожных. Он потянулся к экрану. «Рутберг, ты далеко от меня?» «На взлет на посадочной. Хочу подняться на разрушитель». «Отложи. Тащи свои кости в кабинет. У меня появилась идея». «Понял. Буду». Затем Аднар связался с Люком. Император показался ему похожим на пубертатного подростка, которого отвергла одноклассница. Похоже, Паулина хорошенько проехалась по тонкой душевной организации «Братика». Это она умеет отлично, особенно если пребывает не в духе. «Я понятия не имею, где примжины, но придумал, как их уничтожить». Люк выпрямился в кресле, вслушиваясь в каждое слово безопасника. «Вызвал Рутберга. Подходи, будем думать, на какое вооружение рассчитаны корабли. И еще мне понадобится помощь одного нашего друга, а ему понадобится защита и поддержка взамен». «Что за друг?» — нахмурился Люк. «О, это прекрасный человек. Во всех смыслах достойнейший представитель своего народа». «В общем, жду тебя лично. Устроим маленький переполох в галактике. Заодно и позицию укрепим». Злость на несправедливо отобранную у него принцессу в скором времени превратится в хороший смертельный азарт. Примжины хотели играть, они первые сделали свой ход, убив императора и его сына, двоих близких человек Фортема. Он и так слишком долго ждал, чтобы нанести ответный удар. Пришло время развлекаться. У это он умел».